Глава 21 Магазин оставался закрытым больше недели. Сюзанна собралась было открыть его на следующий день после похорон, но, простояв почти 7 минут на пороге и вызвав живейшего любопытство хозяйки у главного магазина товаров для животных, заботливо поинтересовавшейся, все ли у нее в порядке, положила ключи в сумку и вернулась домой. Ей позвонили поставщики, узнать ли нет каких проблем – Она вежливо ответила, что проблем нет, но в ближайшее время новый товар не потребуется. Ей позвонили строители, узнав, нельзя ли на время поставить перед дверью мусорный контейнер. И она, немного их удивив, охотно согласилась. Ей позвонил Артуру узнать, все ли у нее в порядке. И у Сюзанны возникло нехорошее подозрение, что Артура опасается, как бы с ней тоже чего не случилось. Всю эту неделю Сюзанна ничем особенно не занималась, правда, переделала кучу домашних дел, до которых прежде, после открытия магазина, у нее не доходили руки. Помыла окна, повесила занавески, покрасила стенку на кухне и даже пару раз приготовила обед, как ни странно, вполне съедобный, хотя сама к еде не притронулась. Она не сообщила Нилу о временном закрытии магазина. А когда Нил случайно узнал об этом от одного знакомого, который поинтересовался, скоро ли откроется магазин, то ни слова не сказал Сюзане. Если Нил заметил, что жена в последнее время непривычно притихшая, то тоже предпочитает помолчать. А ведь у обоих был сейчас тяжелый период, горе-странная штука. Да и вообще после той памятной ссоры, установившейся между ними перемирие, казалось крайне непрочным. Более того, Нил уже успел понять, что семейная жизнь — Это настолько непознанная область человеческих отношений, что иногда лучше промолчать. И вот в понедельник, ровно 9 дней спустя, Сюзанна встала в половине восьмого, наполнила ванну, в коттедже не было душа, вымыла голову, наложила макияж и надела свежевыглаженную блузку. В этот прекрасный день, правда достаточно ветреный для того, чтобы волосы растрепались, А на лице появился румянец, она согласилась на предложение Нила, у которого выдалось свободное утро подбросить ее до магазина. Не дрогнувши рукой, она вставила ключ в замок стальной двери и открыла магазин. Предложила строителям горячего чая, рассортировала почту, отметив со смешанным чувством, что засохшие цветы, стоявшие в огромных количествах, исчезли, но появились новые букеты, включая элегантный букетик от Лилианы вытащила из сумки вещи, которые собирала в течение недели, вещи, которыми я в свое время дорожила, вещи, когда-то выбранные ею именно из-за их внешнего вида. Она сосредоточенно выложила все на розовый столик и принялась собирать то, что некогда принадлежало Джесси. Первым покупателем оказалась миссис Крик, в чем, впрочем, не было ничего удивительного. А тот факт, что миссис Крик появилась сразу после открытия, Навел Сюзанну на мысль, что ее постоянная клиентка последние несколько дней явно сидела неподалеку в засаде, не спуская глаз с магазина, в ожидании момента, когда его дверь вновь распахнется. Ветер потрепал миссис Крик не меньше, чем Сюзанну. Серебристые волосы, почтенные дамы, словно электризованные, торчали во все стороны из подвязанного крючком берета. «Вы не говорили, что собираетесь закрыться?» Положив сумку на соседний столик, осуждающе заявила «Миссис Крик». «Я и сама точно не знала». Сюзанна пыталась найти любимую кружку Джесси, ради чего сдвинула всю посуду на полке. «Это плохо для торговли». Слава богу, нашла. Синий с белым, с нарисованным бульдогом и со словами «Осторожно, злая собака», с другой стороны. Джесси говорила, что надпись напоминает ей о том, каким иногда по утрам бывает Джейсон. Она находила это забавно. «Пока вас не было, мне пришлось ходить в кофейник, а у них невкусные сэндвичи. Но вы не оставили мне выбора». «Но я не продаю сэндвичи». «Не в этом дело, дорогая. После половины одиннадцатого вам подадут кофе, если только вы закажете какую-нибудь еду». «Нет, вы только подумайте, сэндвич с самым дешевым сыром и помидором стоит у них более двух фунтов». «Скажите, тебе нужны эти коробки, заклеенные скотчем?» Нил поднялся из подвала, отрешивая штаны. «На них написано «Рождество». Так что, полагаю, их пока еще рановато доставать. Нет, Сюзанна повернулась к мужу. Пусть полежат в подсобке, чтобы не мешали проходу к другому товару. Тебе еще стоит сказать спасибо, что строители внесли все обратно. Нил махнул рукой в сторону подвала, где ровными рядами выстроились упаковочные коробки, словно заставляя забыть о том, что там совсем недавно был наведен идеальный порядок и сделана перестановка. А не то коробки наверняка растащили бы прохожие. «Нет, здесь так не принято», – ответила Сюзанна, в данный момент не испытывавшая никому особой благодарности. В частности, к строителям, которые обошлись еле в лишних 400 футов, полученных по страховке, и за день уничтожали чуть ли не половину ее запаса самого лучшего бразильского кофе. «Ну как, выпьешь еще кофе или тебе уже надо бежать?» «Нет, пока достаточно. Хочу до ухода постараться сделать как можно больше, чтобы ты наконец смогла спокойно разобраться наверху» заявил Нил и словно исчез внизу. «Это ваш муж?» Миссис Крик вертела в руках старый журнал. И то, с каким видом она проводила глазами Нила, словно Сюзанна, отправив мужа в подвал, поступила не слишком благородно, привело сюзанна в крайнее раздражение. «Да», — бросила она, продолжив раскладывать товар. «Я заметила его на похоронах». «О, а вы ее видели?» «Кого?» Э, мою дочку. Сильная девчушка». Я шила ей костюм Маргаритки. «Я в курсе», — ответила Сюзанна, обращаясь скорее к лежавшим перед ней розовым бумажным цветам. «Сидел на ней просто идеально. Что есть, то есть. У меня ушел целый отрез старого крипдышина А я ведь лет двадцать, нет, тридцать не шила крипдышиновых платьев», — заявила миссис Крик, прихлебывая кофе. «Бедная девочка, это все как-то очень неправильно». Тем временем Сюзанна пыталась восстановить в памяти экспозицию, придуманную Джесси. Когда Сюзанна выходила из дому, она точно знала, что собирается сделать. Но сейчас за пустыми разговорами ее идеи несколько расплылись, утратив определенность. Бальные подвенечные платья. Крепляшин подходил для них идеально, хотя, конечно, свадебные платья в мое время шили из шелка. По крайней мере, те, кто мог позволить себе подобную роскошь. Правда, имела дело с тонкими тканями, и это было сплошным мучением. Приходилось два, три, четыре раза прошивать швы, чтобы они не морщились, и ткань не раздергивалась. Тщательно продуманная картина полностью исчезла из ее воображения. «Ой, уйдешь ты, наконец, или нет?» — подумала Сюзана. Она уже готова была обиться головой о прилавок. «Просто оставь меня в покое, я не в состоянии сегодня выслушивать твои бредни» а в переулке бесчинствовал ветер, гоняя по тротуару пустые бумажные стаканчики и опавшие листья, предвестники осени. Сюзанна слышала за окном громкие разговоры строителей, пытавшихся переключать рев электродрели. Окна будут готовы на следующей неделе. Их делает вручную местный столяр. Получится даже лучше, чем было. Однако сейчас Сюзанна, как ни странно, предпочла бы заколоченные досками оконные проемы. Она сомневалась, что готова снова выставить себя на всеобщее обозрение. «Дорогуша, не могла бы ты приготовить нам еще кофе?» В дверях появился прораб, который, несмотря на седину в висках, открыто заигрывал с Сюзанной. «Тут наверху уже начало здорово пробирать, так что не мешало бы немного согреться». Сюзанна изобразила любезную улыбку, примерно такую же, что предназначалась для миссис Крик – «Конечно», — кивнула Сюзанна, — «кофе скоро будет готов». Несколько минут спустя дверь отворилась, но когда Сюзанна повернулась от кофемашины, то она увидела перед собой вовсе не докучливого прораба, а совсем другого человека. Сюзанна, начелонная, она уже не замечала ничего, кроме этой синей больничной робы, потрепанной сумки, опущенных длинных ресниц. Он обвел глазами магазин, и, покосившись на миссис Крик, погруженная в чтение журнала, потянулся к Сюзанне через прилавок. «Магазин был временно закрыт, и я не знал, как с тобой связаться». А то поблизости у Сюзанны на миг перехватило дыхание. Она растерянно заморгала, глядя на стоявшие перед ней кружки с кофе. «Мне нужно это отнести строителям», — проронила она дрогнувшим голосом. «А мне нужно с тобой поговорить». Бросив осторожный взгляд на миссис Крик, Сюзанна посмотрела прямо в его глаза. «У меня сейчас полно дел в магазине», — отчеканила Сюзанна. Своим тоном она явно хотела ему что-то сказать, толком не зная, что именно. «Кстати, а не платят вам за кофе?» — подала голос из своего угла миссис Крик. Сюзанна с трудом оторвала глаза от Алехандра. «Что? Нет, я не беру с них денег». «Разве можно? Они вам вообще на шею сядут!» Сюзанна судорожно сглотнула. «Миссис Крик, если вы поможете мне вставить новые окна или составить страховую претензию, или, быть может, привести в порядок счета, я с удовольствием угощу вас бесплатным кофе». Сюзанна, настойчиво прошептал он ей на ухо. «А вы сегодня что-то не слишком дружелюбно. Сомневаешься, что Джесс, — начала была миссис Крик, но осеклась. Надеюсь, рано или поздно все вернется на круги своя». Миссис Крик явно не одобряла подобного отношения к постоянным клиентам. И «Я не переставал думать о тебе». Боже, его губы были так близко от ее лица. С тех пор я практически не сомкнул глаз. Меня мучили угрызения совести, что я могу быть счастливым, когда все кругом так ужасно. Слова эти были проникнуты грустью, но лицо его сияло от радости долгожданной встречи. Сюзанна покосилась на миссис Крик, которая снова закрылась от них журналом. С улицы доносились незнакомые голоса. Кто-то разговаривал со строителями. «Неужели люди до сих пор продолжают нести цветы?» — подумала Сюзанна. Она даже не сразу услышала, как Нил что-то насвистывает на лестнице, и только потом узнала мелодию "Я my sunshine». «Ты считаешь это неправильно?» — Александра дотронулся до ее руки. Едва заметное прикосновение. «Быть таким счастливым». «Ал, я... Кстати, а что ты собираешься делать с этим мешком для мусора? Я могу попросить парней снаружи бросить его в их контейнер». Сюзанна подпрыгнула от неожиданности, резко обернулась, одернув руку и увидела рядом Нила. Нил потер нос, задумчиво посмотрел на грязную ладонь и сказал, «Ой, простите, что перебил». «Все нормально», — смутился Алехандро, «я только попросил налить мне кофе». Нил удивленно ставился на него, «Ага, испанский акцент, вы, должно быть, тот самый Гауче, простите, девушки вроде бы говорили, как вас зовут». Сюзанна так сильно сжала под нос, что у нее побелели костяшки пальцев. Ей стало не по себе. «Алехандра?» «Значит, Алехандра. Если не ошибаюсь, вы работаете в больнице». «Совершенно верно». «Отличная работа», — кивнул Нил и повторил. «Отличная работа?» «Да, Джейси рассказывала мне о вас. Она вас любила, малышка Джесс». «Я тоже ее любил». Алехандра пристально посмотрел на Нила, словно пытаясь прикинуть, как далеко простираются его права на Сюзанну. У Алехандра даже изменилась манера держаться. Теперь он более напоминал бойцового петуха. Сюзанну все чувства, которые обострились до предела, и уже, казалось, вибрировали. Подобная метаморфоза не только ошеломила, но и напугала. Но нет, похоже, ничего не заметил. Сюзане захотелось поскорее оказаться с подносом на улицу, где угодно, лишь бы не здесь. Однако ноги как будто приросли к полу. «Ужасно! Просто ужасно!» произнес Нил и снова повернулся к Сюзане. «Перед уходом постараясь успеть снять полки. За них завалились выпавшие кирпичи. Бог его знает как». И он, насвистывая, начал спускаться в подвал. Алехандр покосился на дверь в подвал, из-за которой снова послышался шум передвигаемых коробок и придвинулся поближе к Сюзане. «Я должен признаться тебе, в своих чувствах прошептал он. Мне надо с тобой объясниться». Впервые за все это время я действительно готов говорить. Сюзанна подняла голову, и ее тело напряглось, попав в плен воспоминаний. «Не надо, пожалуйста». Сюзанна, она все знала. Знала еще до того, как мы это сделали. «Ал, я замужем». Он бросил презрительный взгляд на дверь в подвал. «Ты замужем, не за тем человеком». Миссис Крик из своего угла наблюдала за ними с неподдельным интересом. Сюзанна отошла на безопасное расстояние поближе к полкам и принялась рассеянно перебирать бутылочки с кофейными сиропами. «Сюзанна, я замужем», — едва слышно произнесла она. «И, возможно, ношу под сердцем его ребенка». Он посмотрел на ее живот и покачал головой. «Ал, я не могу игнорировать этот факт. Прости». Алехандр подошел еще ближе и прошептал ей на ухо. «Значит, ты хочешь сказать, что останешься с ним после всего, что было?» «Прости, я не понимаю». Его голос вдруг зазвучал неожиданно громко. Миссис Крик навострила уши и закрылась журналом, притворившись, что ничего не слышит. Сюзанна умоляюще посмотрела на Алехандра. Ал, послушай, я и так всю жизнь поступала неправильно, о чем сильно жалею». Она вспомнила, как предыдущей ночью лежала без сна в гостевой комнате, а потом в половине четвертого забралась в их супружескую кровать, свернулась калачиком, закинула на себя руку Нила, словно утверждая его право о собственности и предлагая ему себя в качестве извинения. Они занимались любовью, и акт этот был полон смирения и печали, и Сюзанна тихо молилась, чтобы он не стал ничего говорить. Снизу послышался голос Нила. «Сью, а что делать с постерами? Оставить их здесь, внизу? Те, что за столиком на колесиках?» Сюзанна изо всех сил пыталась взять себя в руки. «Оставь их там, пожалуйста!» Крикнула она в ответ и, повернувшись к Алехандро, тихо сказала. «Я очень много думала и поняла, что мне нужно менять отношение к браку и семье. Сюзанна, но ведь ты мне сама говорила, ты говорила, что пора избавиться от призраков прошлого» сама говорила, что пора начинать жить». Он взял ее руки в свои, не заботясь о том, что скажут люди. «Ты не можешь отыграть все назад? Ты это знаешь? Ты не можешь? И я не могу?» «Нет, могу». Она уставилась на свои руки, так будто они принадлежали кому-то другому. «Сюзанна, мы уже приступили к черту?» «Нет. Ты должна меня выслушать. Ал, я тебя совсем не знаю. Я вообще ничего о тебе не знаю, а ты ничего не знаешь обо мне». Единственное, что нам точно известно, так это то, что мы любили одну и ту же чудесную девушку, которую потеряли. А этого едва ли достаточно, чтобы строить отношения, ведь так. Она осторожно попятилась, прислушиваясь к шагам Нила в подвале, к его тихому бормотанию под шорох передвигаемых коробок. «Вот так ты о нас думаешь? Значит, по-твоему, нас связывает только это?» Александра наконец разжал руки и смотрел на Сюзанну так, будто не верил своим глазам. Сюзанна изо всех сил пыталась сохранять спокойствие. «Прости, но ты не первое мое увлечение. Со мной такое уже бывало». «Увлечение? Выходит, я для тебя всего лишь увлечение?» Теперь он подошел к ней практически вплотную. Тем временем строители начали прибивать обшивку, и каждый стук молотка отдавался в ее теле. Алехандр положил ей руки на плечи, практически прижав к заколоченному окну. Его лицо пылало от едва сдерживаемой ярости – «Ты ошибаешься, Сюзанна. Я все о тебе знаю». «Нет», — отрезала она, — «ничего ты не знаешь». «Я знаю тебя так же хорошо, как себя. Я понял это с первого взгляда, когда увидел тебя за прилавком, такой прекрасную и неистово загнанную в угол». Сюзанна отчаянно трясла головой, ее тело содрогалось от ударов молотков, наполнявших своим грохотом магазин, но она ничего не видела и не слышала. Близость Алехандра притупляла все остальные чувства». «Я не могу». «Скажи, что ты не знаешь меня», — хрипло произнес Алехандро. и Сюзанна беззвучно заплакала, уже не беспокоясь о том, увидит ли ее миссис Крик. «Скажи мне, скажи, что не знаешь, кто я такой». «Нет, я...» — с Донс он ссаданул кулаком по обшивке окна над ее головой. Стук молотков сразу стих. «Сюзанна, пожалуйста, скажи, что не знаешь меня». Ее лицо некрасиво сморщилось, и она неохотно кивнула, закрыв глаза. От его запаха, от его близости у нее кружилась голова. «Я знаю, я знаю тебя, Ал, знаю». Он резко выдохнул, удовлетворенно отвернулся от нее, вытирая рукой взмокшее лицо. А ему в спину летели слова Сюзанны. «Но от этого никому из нас не легче». Он покинул магазин спустя минуту с таким оскорбленным видом, что Сюзане показалось, что ее сердце не выдержит, разорвется. «Однако все, что не делается, все к лучшему. По крайней мере, ему не придется больше на нее смотреть». А секунды позже на стук хлопнувшей двери выглянул Нил весь в пыли, но страшно довольный собой. «Ты будешь счастлива, когда сможешь сделать им ручкой», произнес Нил демонстративно, затыкая уши. «Всякий раз, как хлопает эта чертова дверь, возникает такое чувство, будто ты в тюрьме». «Ладно, я закончил. Ну как, будешь принимать работу?» «Нет», — глотая слезы, — ответила Сюзанна. «Я тебе доверяю». «Вот и глупо. Доверяй, но проверяй». Нил подмигнул миссис Крик и уже на пороге дружески обнял Сюзанну. «Ты выглядишь в конец измочаленной. Почему бы тебе не подыскать кого-нибудь себе в помощь на ближайшие пару недель? Вести такой вуз в одиночку — реально непосильный труд». Нил так и не понял, почему при этих словах Сюзанна вдруг разрыдалась.